Голова тридцать первая сидела за столом, делала вид, что изучая документы, а у самой мысли только об одном: как девчонкам передать информацию, как наехать на Марата я уже придумала. Ты где была? Услышала я его грозный голос, от неожиданности даже подпрыгнула. Ты чего арёш? Встала со стула, руки, как полагается, в бока. А взгляд постаралась сделать как можно злее. В принципе, это сделать несложно, достаточно было вспомнить разговор его друзей, когда они разглагольствовали о моих подругах. Марат недоуменно посмотрел на меня, силясь понять, что собственно происходит. Он рассчитывал увидеть испуганно-виноватый вид на его реплику и уж точно не ожидал, что я приму стойку жена в гневе, муж трепещет. Но он быстро взял себя в руки и слегка прищурив глаза, стал надвигаться на меня. Бежать не было смысла. Я гордо подняла голову и одарила его очередным гневным взглядом. Радость моя, процедил он сквозь зубы, с чего вдруг твой взгляд излучает негодование? Я молчала, для полноты образа. Зато он как рявкнет, и я спрашиваю: "Где ты была?" И почему телефон не брала? Ушла, чтобы не мешать твоему свиданию с твоей любовницей. Джигит резко остановился, словно налетел на бетонную стену. Взгляд у него был ошарашенный. Так, Та протянул он, схватив меня за руку и чуть не волоком потащил в кабинет. Стоило нам зайти, как он тут же закрыл дверь, а я выдернула руку из захвата и отошла на безопасное расстояние. Марат, зачем дверь закрыл? осторожно начала я, потирая руку, которую он держал. Даже скривилась, мол, больно сделал. Пусть почувствует себя виноватым. Воспитывать сейчас тебя буду, чтобы охинею не несла и всегда брала трубку. Зараза, не проникся такие. Или я плохо сыграла роль страдальца, или ему безразлично. Как? сделала вид, что заволновалась. и не отрывая от разгневанного мужчины взгляда, стала медленно отходить к его столу, как непослушных детей. "Что? возмутилась я. Это тебя нужно бить. Ты с красоткой в кабинете уединился, а не я. Ты что несёшь? Если бы у меня была любовница, то уж точно я с ней на работе не стал встречаться, когда моя жена рядом. Да?" А где бы ты стал встречаться, если не секрет? Да нигде, нервно запустил он пятерню в волосы, пытаясь понять, как выйти из тупика, в который сам себя и загнал. Не верю. Я видела, как ты на неё смотрел, словно хотел сожрать, продолжала я изображать ревнивую дуру. Юля, может, не стоит меня оскорблять и делать из меня идиота? взревел он. Я бы сделала но ты через чур прозорливым оказался. Так, с любовницей не прокатило. К чему бы прицепиться? Ладно, последняя попытка, может, всё-таки прокатит. А ты из меня. Я видела, как она на тебя смотрела. Так на деловых партнёров не смотрят. Замолчал, пристально глядя на меня, хмурился, наверное, обдумывал мои слова. Ревнуешь? Неожиданно улыбнулся. А вот это Мне уже нравится. Сейчас в другое русло повернём разговор. Да. Я тяжело вздохнула. Юль, он подошёл ко мне, взял в ладошки моё лицо и приподнял его. "Забыла, я тебя люблю, и для меня не существует других женщин. Неужели ты думаешь, что я ради мимолётной интрижки готов потерять своё счастье? А эта женщина сводная сестра моего родственника. И я её органически не перевариваю. Мой взгляд на неё это желание не съесть, а придушить. Улавливаешь разницу? Ты посмотри, не обманул. Вот именно. Сводная проворчала в ответ, так как резко сворачивать балаган не безопасно. Хотя, кажется, я его увела от опасной темы. Возможно, она тебя не интересует. Но это не означает, что ты ей безразличен, и она не будет пытаться тебя соблазнить. Ты же холостой. Сделала тонкий намёк, что нам пора бы и узаконить отношения. Юль, я хоть завтра готов стать женатым. Скажи только да. Ну я бы сказала, но ты же не завёшь замуж. Марат растерялся. Его можно понять. Совсем недавно я была категорически против Даже говорила, что замуж выйду, когда забеременю, а сейчас упрекаю его, что он жениться не хочет. Бедный мой, он стоял и пытался понять женскую логику, и зря. Это задача не для мужского ума. Мы и сами себя зачистую не понимаем. Ты это серьёзно или это очередная твоя провокация? Настороженно поинтересовался он, отпустив моё лицо. И сделав пару шагов назад, смотрел так внимательно, даже как-то не по себе стало. Вдруг он что-то заподозрил. Если так, то мне нужно срочно выбить его из колеи. Так? Начала надвигаться на него грозно, Сузе в глаза. Сдается мне, ты таким способом пытаешься увлечь от брака? И я? Растерянно переспросил он. Ну не я же. рявкнула и с шипением, словно змея, продолжила: в общем так, дорогой, если ты рассчитываешь, что сможешь со мной только в постели кувыркаться, ткнула пальцем в его грудь, то знай, этот номер у тебя не прокатит. Я все маме расскажу. Он с недоумением посмотрел на мой палец, затем медленно поднял на меня взгляд. Видно, что мужчина силенся понять, что собственно происходит. Не знаю почему. Но во мне проснулась девчонка проказница, которую я всегда прятала глубоко внутри. Раньше, когда я слушала рассказы Кати, безумно жаждала сделать что-нибудь провокационное, но воспитание не позволяло, да и маму боялась рассердить. Потом боялась рассердить мужа, а после рождения Алисы как-то не до себя было. Я была главой семьи, и все заботы о нашем с дочкой благополучии лежали на мне. А с появлением Марата я осознала, что теперь о нас есть кому позаботиться, а значит, я могу немного пошалить, имею право хоть немного расслабиться и повеселиться. Сколько можно жить в страхе и с оглядкой на чужое мнение? Надоело, да и видеть Марата растерянным дорого стоит. Смотрел на Юлю и понимал, голову мне морочит. Остался вопрос. По какой причине она это делает? В лоб не спросишь, будет отнекиваться до последнего. Не вытрясать же из неё правду. Но когда она вошла в раж и начала меня обвинять в том, что я жениться на ней не хочу, убедился, что прав в своих подозрениях, и всё же решил воспользоваться случаем и подыграть ей. Даже больше скажу, я извлеку выгоду из её оплошности. Впрочем, как всегда в таких случаях. Любимая, не с тем ты игры затеяла. Теперь, моя хорошая, я миндаль не читать не буду. Хочешь замуж? Не вопрос. И всё же, от чего она так упорно пытается меня отвлечь? Юля, только дату назови. Перешёл я в наступление. Та поняла, что от неё требуют конкретики, застыла на несколько секунд, пытаясь сообразить, что делать. Не ожидала, милая. А поухаживать? Немного растерянным голосом произнесла она. Да, женщины. Когда их загоняют в угол, становятся либо агрессивными, либо в раз глупеют. А каком она говорит ухаживании после всего того, что между нами было? Ладно, буду выручать свою русалку. Судя по выражению ее лица, она и сама понимает, что сморозила глупость, бедная. переживает из-за своей оплошности. Ну как, своей любимой не помочь? А давай так. Мы с тобой женимся, и я за тобой буду всю жизнь ухаживать. Юлия немного воспряла духом, затем вновь нахмурилась. Это говорило о том, что у неё идёт сложный мыслительный процесс. Обожаю наблюдать за сменой эмоций на её лице. Живость и непосредственность подкупают. И самое главное, от той стервы, которую я наблюдал в кабинете у Аверина, не осталось и следа. Интересно, она-то сама заметила, какие с ней произошли перемены. Мне безумно хотелось заключить её в объятия и никогда не выпускать, но я сдерживался и порыв. "Не время". "Красиво", как-то ехидно поинтересовалась она. Погоречился я с выводами, что от былой стервы не осталось и следа. Прижилась такие вредная черта. Ну да ладно, я её люблю, люблю. Ты посмотри на неё, смотрит так выжидающе, наверное, надеется, что я спасую. Знает же, что я всякие глупости делать не люблю. Одно дело любить, оберегать, обеспечивать, и я считаю это нормой. Ну Но вот ухаживать да ещё и красиво, да ещё так ехидно спросила, зараза. Ну, раз пообещал, сделаю. Вот тут моя золотая. Ты просчиталась. Я буду боловать тебя всю жизнь, и если хочется красивого ухаживания, не вопрос. Смотри, потом сама не пожалей о своей просьбе. Очень. Не сдержав улыбки, ответил я. Затем вновь перешел в наступление. Юля, так когда мы поженимся? Ну, потянула она. Я думала, ты сам обозначишь дату. А так выходит, что не ты мне сделал предложение, а я тебе. Логично. Не стал я спорить и убил её ответом. Сегодня от услышанного мою русалку повело. Я еле успел её перехватить за талию и притянуть к себе. Ну а что ты хотела? Я всегда действую стремительно. Ты рада? Смотрел и гордился своей женщиной. Она стойко перенесла эту новость, а что её немного повело, будем считать это от счастья. Может, завтра, а? Или решила она оттянуть неизбежное? Только я этого не допущу. Вдруг завтра передумает. Никаких или или завтра. Мы это сделаем сегодня. Да кто нас распишет-то сегодня? Не переживай, с этим не будет проблем. выпустил её из объятий, отошёл к столу, набрал Антону и попросил его занести в кабинет привезённые им для моей девочки украшения, которые я велел утром подобрать одной из сотрудниц моего ювелирного магазина. Сейчас занесёт их, и я заодно узнаю, как себя чувствует подарок для моей дочери. Не знаю, почему проснулся сегодня с мыслью, что нужно моих девочек немного порадовать. И пока Алиса была с отцом, а мама уединилась в кабинете с моей женщиной, я заказал несколько комплектов украшений. Меня удивило, что Юля сама не торопилась покупать себе эти безделушки. Странная она какая-то. Другая на ее месте уже давно бы штурмовала бутики. Хотя, если быть справедливым, не до этого ей было. Да и я ее постоянно рядом с собой удерживал. Один раз ходила. И то, чтобы меня отвлечь. Так что как ни крути, это моя вина. Даже кольцо не подарил, как-то обиженно произнесла она, отвлекая от самоедства. Как же я порадовался, что именно сегодня меня посетила такая мысль. И только я хотел ответить, как вошёл мой помощник с двумя кейсами, молча положил на стол и протянул мне ключи от них. Антон Как себя чувствует мелкий? поинтересовался я о втором подарке, садясь в своё кресло. Он-то хорошо, начал он, но я перебил его. Понял по лицу бедного сотрудника, что моё приобретение создало ему проблемы. Свободин тот тяжело вздохнул и удалился. Что за мелкий? И почему Антошка такой печальный? А мелком потом расскажу, а сейчас открыл кейсы и развернул их к Юле. Выбирай. Она заглянула внутрь, и её глазки загорелись. О, в смысле, выбирай? с недоумением посмотрела на меня. Выбирай, что тебе нравится. Ты же кольцо просила. Показал я рукой на содержимое кейсов. Так я кольцо, говорила, а тут одни комплекты. Не отрывая заворожённый взгляд от украшений, сдавленно произнесла она. Иуля Не вредничай, выбирай. Смотрел на неё и понимал, ей нравилось всё. Слушай, я насчёт кольца не серьёзно говорила, так, чтобы тебя задеть немного. Считай, что задело. Так что берём всё. Смотрю, у тебя серьёзная проблема с выбором. Марат, ты что совсем, что ли? Это же безумно дорого, возмутилась она. Юля, дорогое Это ты, потому что тебя купить нельзя. Ты штучный экземпляр, а это всего лишь украшение, каких много. Чувствуешь разницу? Она не смогла скрыть улыбку, обошла стол и подошла ко мне, села на колени и подарила свой первый поцелуй. Раньше я её целовал, или она из вредности это делала, иногда я вынуждал, но никогда вот так, как сейчас. Этот поцелуй был такой сладкий, от него шла кругом голова. Девочка, что же ты со мной делаешь? Так дразнить нельзя. Я же скоро свихнусь от перевозбуждения. Хотя ничего страшного, потерплю ещё день, а завтра наверстаю упущенное. И всё-таки баловать свою женщину очень выгодно. За такой взгляд и искреннюю улыбку, не говоря уже о поцелуе, Я готов весь мир положить у её ног. Марат, ты меня балуешь, но не скажу, что мне неприятно. Это были её первые слова, когда наш поцелуй прекратился. Я только хотел ей ответить, что и мне чертовски приятно это делать, как мы услышали истошный крик Антона и жалобное мяу. Мелкий, это кот? Тут же смикнула моя. Угу. Алисе купил Пусть учится ответственности. Марат, не нужно строить из себя строгого родителя. Я знаю, что дочка котёнка хочет. Встав с моих колен, она направилась к двери и тут же остановилась. Белый кот. Да, как снег. Марат, я тебе говорила, что обожаю тебя. Нет. Я тебя обожаю, произнесла она и прежде чем вышла проверить, что творится в приёмной, я ей ответил: А я люблю тебя. Иуля смутилась и вышла, а я чуть слышно произнёс: "Я был бы счастлив, если бы ты сказала: люблю". А что мне собственно мешает этого добиться? Я человек дела. Если хочу услышать от неё "люблю", значит, так и будет. Так что пора действовать. Я молча встал, направился к шкафу, в нём за потайной стенкой скрытый сейф. Если я решил добиться от Юли любви, то принуждению и шантажу места нет. Так что пора отдать ей договор. Пусть делает с ним что хочет. Заодно и брачный договор возьму, чтобы поставить на нём дату нашей регистрации. Надеюсь, нам ничего не помешает расписаться сегодня. Не успел я закрыть дверку шкафа, как услышал настороженный голос Юли. Повернулся, а она с нескрываемым интересом смотрит на документы в руках. Я мысленно обрадовался, что успел закрыть стенку, которая скрывает от посторонних глаз сейф. Марат, ты испачкал рубашку? Нет. Документы туда положил, когда друзья зашли. Глаза Юли опасно блеснули. Неужели её подруги уже на жаловались на моих парней? Бывает. Она тут же беспечно махнула рукой, и я выдохнул. Кажется, поверила. Я, конечно, врать не люблю, но тут случай особый. В этом сейфе много лежит информации, о которой ей знать совсем не нужно. Понимала, что переигрываю, даже как-то совестно стало за себя. Неужели с наровку потеряла? Кошмар! Всего ничего живу с Маратом, а уже быть стервой, как прежде, не могу. Мистика какая-то. Его взгляд, улыбка, да сам он. Действует на меня похлеще дурмана. Да. Чем дальше, тем забавнее. Наезд получился так себе, а если честно, дуры себя выставила, да и последствия не заставили долго ждать. Марат заявил, что поженимся сегодня. Я чуть не рухнула от неожиданности. Благо он поймал меня. Не то что я была против брака, но его желание быстрее это сделать заставило волноваться. А потом подумала, что я собственна ломаюсь, ну и решилась. Мужчина сказал сегодня: "Юля, согласна". Почти. Вновь решила немного его поддеть, мол, где кольцо жених? И тут меня он удивил. Открыл два кейса, а там невероятной красоты изделия из золота и драгоценных камней. Мой предложил выбрать, и я растерялась. Как тут выбрать-то? А с другой стороны, зачем мне это? Красиво, да, покупать такие дорогие вещи, я как-то не готова. Пусть не я на них трачу, всё равно денег жалко. Но мой понял всё по-своему, решил, что я хочу всю эту красоту себе. Вначале я возмутилась, а потом до меня дошло. Он делает то, что терпеть не может, и всё для того, чтобы мне было приятно. Ну и как тут отказаться от подарка? Я же ему этим всё желание отобью оказывать мне знаки внимания. Разумеется, я решила похвалить своего мужчину, который встал на путь исправления, вот как старается, делать нечего. Придётся поощрять дарителя. Села ему на колени и вложила в поцелуй всю свою благодарность. Марат был в восторге, его глаза сверкнули и начали темнеть. Намёк поняла. Нужно срочно найти повод чтобы ретироваться, иначе потребует интим в качестве благодарности. Тут, как по заказу, подарок моего мужа немного поцарапал его помощника. Я тут же поспешила узнать, что там происходит, вернее, воспользовалась этим, чтобы ретироваться от возбуждённого жениха. Оказывается, Антон орал из-за того, что мелкий нагадил в его сменную обувь. Нет, Ну а кто ката в шкаф закрывает, где обувь стоит? Увидела пушистое белое чудо и пришла в восторг. Отчитала помощника за то, что маленького в шкафу держит. Уж кто кто? А я на собственной шкуре сегодня узнала, как это тяжко. Решила Марату сказать спасибо, открыла дверь в кабинет, а он из шкафа документы достаёт. И я сразу поняла, что-то тут нечисто. прикинулась дурочкой задала вопрос на который знала ответ ясное дело он не менял рубашку а он нагло соврал сделала вид что поверила и так выходит в этом шкафу есть тайник а я сидела там чёрт знает сколько времени и даже не догадывалась об этом ну что ж придется еще раз туда заглянуть и поискать потайное место